Глава восьмая. Век млекопитающих. Начало следующего великого периода жизни Земли, Кайнезойского, было эпохой подъемов почвы и крайней вулканической деятельности. Тогда воздвигались грозди Альп и Гималаев, хребты скалистых гор и Ант. Тогда же появились еще грубые очертания современных океанов и материков. Географическая карта мира впервые начала смутно походить на карту наших дней. Теперь считают, что с начала Кайнезойского периода до настоящего времени прошло около 80 миллионов лет. В начале Кайнезойского периода климат Земли был суров. Постепенно он становился все теплее, и, наконец, новая эпоха изобилия была достигнута. Затем условия стали опять ухудшаться, и Земля снова вошла в состояние крайнего холода. В ледниковый период, из которого она в настоящее время медленно выходит. Мы еще недостаточно знаем причины климатических перемен, чтобы предсказать возможные предстоящие нам изменения климатических колебаний. Быть может, мы приближаемся к возрастающему солнечному теплу или обращаемся вспять к новому ледниковому периоду. Вулканическая деятельность и колебания горных масс быть может увеличиваются или уменьшаются. Мы этого не знаем. Наука наша слишком несовершенна. С начала этого периода появляются травы. Появляются и первые в мире пастбища, а с полным развитием раньше незаметного типа млекопитающих нарождаются многие интересные травоядные и живущие за их счет плотоядные животные. Сначала эти первые млекопитающие как будто бы мало отличались от тех травоядных и плотоядных присмыкающихся, которые за много веков до их появления благоденствовали на Земле, а затем исчезли с ее лица. Поверхностному наблюдателю может показаться, что в этом втором, начинающемся долгом веке тепла и изобилия, природа лишь повторяет первый век с травоядными и плотоядными млекопитающими вместо прежних плотоядных и травоядных динозавров. вместо птеродактилей и так далее. Но сравнение это было бы очень поверхностно. Разнообразие Вселенной бесконечно и неизменно. Она прогрессирует вечно. История никогда не повторяется, и никакие сравнения не бывают вполне точны. Различия между жизнью мезозойского и кайнозойского периодов идут несравненно глубже, чем их сходство. Самое основное различие лежит в умственной жизни этих двух периодов. Происходит оно главным образом из-за того, что отношения между родителями и их детенышами не прерываются. Это отличает жизнь млекопитающих и в меньшей степени жизнь птиц от жизни присмыкающихся. За очень редкими исключениями присмыкающийся предоставляет своим яйцам выводиться самостоятельно. Вновь появляющийся присмыкающийся не имеет понятия о родителях. Та умственная жизнь, которой она обладает, всецело ограничена его собственным опытом. Оно может допускать существование себе подобных, но оно не имеет с ними никакого общения. Еще им не подражает, ничему от них не научается и не способно к совместным с ними действиям. Жизнь его есть, жизнь изолированной единицы. Но вместе с вскармливанием и заботой о детях, то есть отличительной чертой новых млекопитающих и птичьих пород, возникла возможность учиться посредством подражания. возможность общения и самозащиты путем предупреждающих криков и других совместных действий, возможность взаимной опеки и воспитания. На Земле возникла форма жизни, способная к восприятию учения. Размер мозга у самых ранних видов млекопитающих кайнозойского периода немного превосходит размер мозга более деятельных и сплотоядных динозавров. Но, продолжая изучать оставшиеся следы и приближаясь к современной эпохе, Мы замечаем у всех видов млекопитающих постоянное и равномерное развитие умственных способностей. Например, в сравнительно ранний период появляются животные, подобные носорогу. Существовало животное титанотерий, жившее в самом начале кайнозойского периода. По-видимому, в своих привычках и потребностях оно было весьма похоже на современного носорога. Но умственные способности его были не более одной десятой части способностей ныне существующих потомков его. Вероятно, первые млекопитающие, вскормив своих детенышей, покидали их. Но после того, как возникла способность взаимного понимания, выяснились все преимущества поддержания связи. Вскоре мы замечаем, что многие виды млекопитающих переходят к началам настоящей общественной жизни и держатся вместе с таями и стадами, следя друг за другом, подражая друг другу, предупреждая об опасности криками и движениями. Ничего подобного до сих пор мир не видел среди позвоночных животных. Конечно, присмыкающиеся и рыбы часто также жили стаями. Яйца их клались в большом количестве за раз, а одинаковые внешние условия заставляли их держаться вместе. Но совместное пребывание стадных млекопитающих происходит не только вследствие совокупности внешних причин, а поддерживается внутренним инстинктом. Они не только схожи между собой и потому находятся на одном и том же месте в одно и то же время. Они чувствуют привязанность друг к другу и поэтому держатся вместе. Нашему уму невозможно постигнуть границу между миром присмыкающихся и миром человеческого разума. Мы не можем вообразить в самих себе быструю, несложную стремительность инстинктивных побуждений присмыкающихся, его потребностей, его страха и ненависти. Мы не можем понять их во всей их простоте, потому что все наши побуждения сложны. Наши побуждения руководятся не простыми потребностями, а являются результатом взвешивания и выводов. Но и у млекопитающих, и у птиц есть сдерживающие факторы. Забота о других особях, чувство общественности, то есть самообладание, как и у нас, хотя в более примитивной форме. Следовательно, почти со всеми из них мы можем устанавливать отношения. Страдая, они спускают крики и производят движения, возбуждающие наше сочувствие. Мы можем воспитывать из них понятливых любимцев, платящих нам взаимностью. Они могут быть приучены к сдержанности в своих отношениях с нами, могут быть воспитаны и приручены. Необыкновенный рост мозга в кайнезойский период отмечает начало новых отношений и взаимной зависимости отдельных животных. Он является как бы прообразом развития человеческих обществ, о которых нам придется скоро говорить. По мере развития кайнезойского периода, сходство его флоры и фауны с растениями и животными наших дней все увеличивается. Большие неуклюжие унитотерии и титанотерии, большие неуклюжие чудовища, не похожие ни на что существующие, исчезают. С другой стороны, ряд новых форм медленно и постепенно ведет от уродливых и неуклюжих предков к жирафам, верблюдам, лошадям, слонам, оленям, собакам, львам и тиграм современного мира. Особенно легко проследить в геологической летописи «Эволюцию лошади». Имеется довольно полный ряд форм, начиная с маленького похожего на топира животного в начале кайноизойского периода. Также удалось проследить и составить себе довольно точное понятие о стадиях развития верблюда и ламы.